Глава 60. Рекс должен быть уничтожен. Франк вышел из кабинета совершенно опустошенный, понимая, что он только что потерпел полная фиаско с этим злополучным Рексом. «Это просто какой-то дьявол, и им двоим нет места на земле. Один из них лишний, и Франк был уверен, что лишним являлся именно Рекс. Он должен быть уничтожен во что бы то ни стало». Как жалко, что у него не оказалось с собой пистолета. Сейчас все проблемы были бы уже решены. С этими-то тремя винтиками он расправился бы в два счета. Франк с усмешкой бросил быстрый взгляд на сопровождающего. «Безвольная тупая рожа! С такими делами иметь одно удовольствие. А что если...» «Вот идиот! С ним же идет готовое оружие!» Он повернулся к Косте, но в этот момент рядом совершенно неожиданно появился Богомолов». «Вам что, плохо?» — спросил он по-английски. Это было так неожиданно, что Франку ничего не оставалось, как только поблагодарить одного за участие, а другого за то, что любезно проводил его до зала. Чертыхаясь и проклиная все и вся, Франк подошел к красавчику Стиву и раздраженно прошептал ему на ухо. «Закодировать Рекса не удалось. Он очень опасен, и поэтому его нужно убрать». «С чего вы взяли?» — удивился тот. «Меня водили навстречу с ним», — буркнул Франк. «Очень интересно», — с хитрой усмешкой процедил красавчик Стив. «Ладно, давайте досмотрим шоу. Мне хочется, чтобы наш негр как следует отделал его. Пятнадцать тысяч на робота поставил». Франк как-то странно посмотрел на него, потом выразительно повертел пальцем у виска, но ничего не сказал и направился к своему креслу — По пути он остановил букмекера, вытащил пятнадцать тысяч долларов и тихо, почти на ухо сказал ему «На Рекса все». «Понял, на Рекса», — также тихо произнес тот, быстро внося сумму именно франко и Рекса в компьютер, но посмотрел на франко словно на сумасшедшего. Франк не знал, что появление в самый ответственный момент Богомолова было не случайным. Едва они отсмеялись. Савелий выразительно посмотрел в глаза генералу и с усмешкой сказал, «А вдруг этому иностранцу что-то понадобится?» Он намеренно исказил слово. «А кости не знает ни слова по-английски». «Ничего, я помогу им», — тут же встал с кресла Богомолов. «Тем более, что мне уже пора возвращаться в зал». «Спасибо, госпожа Лалита, надеюсь, еще увидимся». «Будет желание, заходите», — кокетливо ответила она. Богомолов быстро вышел из кабинета и устремился вниз по лестнице. Он сразу же понял, что имел в виду Савелий и очень боялся не успеть. Тогда нужно будет предпринимать экстренные меры. Он так спешил, что едва не наткнулся на них. Костя как-то странно и оцепенело смотрел на Франка, а тот хотел ему что-то сказать, держа его за руку. Когда Франк вошел в зал, оставив их вдвоем, генерал спросил, «Что с тобой, парень?» Не знаю, вроде бы и не пил ничего, а голова вдруг закружилась. Он виноват улыбнулся. «Ничего, все пройдет. И смотри, внимательнее охраняй моего братишку, случится, что самолично спрошусь тебя», — тихо и серьезно сказал генерал. «Можете быть спокойны, все будет тип-топ». Он подмигнул и побежал к кабинету «Лолит».